Глава сороковая. Артур Антарес. «Стоим возле границы, куда нас привел Леон. Парень едва сдерживает горцующего скакуна. Кто находится по ту сторону границы?» «Спрашиваю я сопровождающего нас воина». «Землю Сумеречного Королевства», – рапортует он, вытянувшись в седле. «Там Мейвис, сообщает Леон. «Она жива, мы должны ее спасти». Его нетерпение физически ощущается и передается животным. Солдат, хмурясь, сдерживает коня. Конь подо мной танцует, а мне не нравится настроение парня. «Лео, наглянись!» «Прошу его!» Парень осматривается. «Что я должен увидеть?» Недоуменно спрашивает меня. Вокруг белоснежная равнина. Пара деревьев разбавляет однообразие пейзажа. «Я думал, ты увидишь за нами войско!» Я должен остановить его. Неужели элементарные истины нужно объяснять? Мы не можем вторгнуться на земли вампиров. Тебе рассказать, что с нами там сделают? Меня это не пугает. Леон дергает за поводья коня. Он взмывает на дыбы, волнуя наших животных. А меня, знаешь ли, пугает. Меня дома жена ждет. Я только женился. Пытаюсь достучаться до него. Я хочу вернуться к Розе. «У меня дома сынишка маленький», – стревает в наш разговор служивый. В другое время за несоблюдение субординации его бы жестоко наказали. Сейчас имеет право высказать свое мнение. Незаконное проникновение на землю вампиров грозит нарушителям смертью. Только сначала выпьют досуха. Кровососы имеют на это право по закону. Леон злозыркнул на него, но смолчал. «Предлагаю вернуться в замок». Связаться с Императором и ждать его распоряжений. Я ищу лучший выход из ситуации. Нас всего трое. Без разрешения на проникновение на территорию другого государства. Вампиры без труда нас выследят. Трусы. Выплевывает нам в лицо оскорбление Леон. Я предпочитаю быть живым трусом, чем мертвым нарушителем границы. Взываю к его разуму. Мы не будем героями, поверь мне. Даже император ничего не сможет предъявить королю Станиславу за нашу смерть. Леон прямо молчит. «Послушай, ты единственный наследник. Я не могу тебя отпустить. И Эйвис не спасем, и сами погибнем. Сейчас лучшее решение – вернуться в замок и придумать план по вызволению твоей сестры». «Хорошо, я понял. Давайте разделимся. Вы отправляетесь в замок и пытаетесь официально вызволить Эйвис». Леон уже решил для себя переубеждать бесполезно. «А что будешь делать ты один?» Интересуюсь его планами. Я должен знать, чтобы иметь возможность предпринять какие-нибудь шаги по его спасению. Я отправлюсь на разведку». «Час от часу не легче. Удружил мне Гио с помощником». «Нет, Леон, я тебя не отпущу». «Я беспокоюсь за него. Я отвечаю перед Императором за все, что происходит сейчас в Северном пограничье». Придется Артур. Это приказ Императора. Смотрит на меня с вызовом. Я тебе не верю. Гео не мог отдать такой самоубийственный приказ. Спроси его сам». Леон специально так говорит. Я же сейчас не могу проверить его слова. «Только для этого тебе нужно будет вернуться в замок. Я иду с тобой. Решаюсь я, будь что будет. Одного не отпущу. Я, в конце концов, маг». «Со мной так просто не справиться даже вампиром. «И я тогда с вами». Мы удивленно смотрим на солдата. Он только что отказывался переходить границу. Мы его не заставляем нарушать присягу. «Я лучший воин в гвардии молодого герцога. Мы вместе с ним ходили в походы против вампиров. Мы дорого продадим свои жизни». Я благодарен ему за порыв. Протягиваю руку простой воин не ожидал такого проявления чувств от второго лица в империи он пожимает ее леон колеблется хорошо я вам откроюсь решается он но вы должны принести магические клятвы что моя тайна умрет вместе с вами ничего себе какие тайны хранит семья пета любопытно мы даем такую клятву я помогаю верному солдату герцога принести ее «Меня не просто так послал сюда император. Я оборотень. Моя ипостась Пантера. Он смотрит, ожидая нашей реакции. И я ликую. Моя смеющаяся физиономия зрядно удивляет Леона. Я поздравил себя. Моя интуиция не подвела в этот раз. Как только я тебя увидел, начал подозревать, что ты оборотень. Даже зверя угадал. На меня и Айвис магия вампиров не влияет». Нас могут, так сказать, отпить, но высушить никогда. Леону трудно даются слова. Такую тайну держат в роду, тщательно скрывают от окружающих. А вот это новость для меня. Надо поразмыслить на досуге. Зачем император поженил потомка-оборотня-волка, утерявшего свою вторую постась, и девушку из рода-оборотней-пантер? Тогда почему ваш род правит в южном пограничье, а не северном, которое рядом с вампирами? Интересуюсь я у него. Этот вопрос не ко мне. Рассмеялся Леон. Если кто-то и знает, почему так распределили земли между родами, то это Император. А Эйвис тоже оборотень? Любопытство раздирает меня. Нет, она никогда не обращалась. Эйвис же целительница. Я не слышал о целителях оборотнях. Возможно, отец знает больше. Я тоже не слышал о таких целителях. Подтверждаю я его слова. Что от нас требуется сейчас? «Одежду прикрутите на дереве повыше, чтобы я, когда вернусь, мог найти одеться. Коня не нужно оставлять. Забирайте с собой. Я теперь буду искать Эйвис по запаху. Мы заберем коня и одежду. Тебя будут выглядывать караульные». Леон скептически выгибает бровь. «Прости, не подумал. Мы тогда в лесочке возле замка спрячем». Ты же сможешь найти одежду по запаху? Конечно, только пусть прячет кто-то из вас. Я ваши запахи запомнил. Ну все, давайте прощаться. Не поминайте лихом? Типун тебе на язык. Мы ждем тебя, не герой твой. Достаточно узнать, где Эйвис. Возвращайтесь в замок и держите язык за зубами насчет того, куда я отправился. У вас там предатель, сразу донесет вампирам. Обрадовал меня Леон. Я думал, что Гео опять перестраховывается. А оказывается, он знает больше, чем герцог, живущий в замке всю жизнь. «Кто это? Скажи мне, император поручил найти того, кто сливает информацию вампирам». «Прошу я Леона. Надеюсь, что нам облегчит мне задачу». «Конкретно не знаю, кто, но запах предательства в замке очень сильный. Про меня придумайте что-нибудь правдоподобное». Леон раздевается. Мы с любопытством наблюдаем, как на белом снегу бесшумно появляется черная пантера. Как же прекрасен зверь. Мощный, гибкий, опасный. Вильнув хвостом и высунув язык, он удаляется от нас. Мы смотрим след, пока черная точка не растворяется на линии горизонта. Возвращаемся. Солдат кивает. Повод коня Леона я привязал к своему седлу. Мы галопом помчались к замку. Нужно как можно быстрее доложить Императору о похищении Эйви с вампирами.